Серая громада и линкор «Бастион», тот самый, из которого 22 года назад ушли в свой последний полет четыре торпедоносца пилота прямокласса Нестерова, неторопливо выходила из-под пространства в расположении ударной группы третьего флота. По его металлическим бокам еще танцевали сполохи «Голубого света» искажая контуры корабля, покидающего эфирный мост между звездными системами Веги и Денеба. С России почтительно приветствовали патриарха Межзвездного флота Альянса, несущего флаг гранд-адмирала Виторио. Это был один из последних больших кораблей, еще заставших Великую войну и до сих пор остающихся в строю. «Бастион» успел скрестить оружие и с дракарами «Шиван» и с линкорами мятежного васудианского молота света. Но он имел достаточно везения и избегнул встречи с грозными разрушителями Шивы, в то время как его сестры-близнец Галатея, сошедшая со стапелей земных верфей одновременно с ним, нашла свою смерть где-то здесь, в системе Денеба, в отчаянном и безнадежном сражении. С тех пор прошло много времени. Старый линкор прошел капитальную модернизацию — Ему форсировали двигатели, поставили новую броню из неостали. Тяжелые устаревшие плазменные пушки были заменены на лучевые орудия. Он снова стал смертоносен, но слишком поздно. Все его прежние враги давно уже нашли свою гибель под ударами других кораблей Альянса. А теперь ему приходилось воевать против людей. Похожий на старинный земной небоскреб, положенный на бок – Он величественно приблизился к флагману вице-адмирала Гранина и застыл в пространстве, поблескивая топовыми огнями. Через десять минут от бастиона отошел ракетный катер и, распугивая встречную мелочь, устремился к России. На линкоре его уже ждали. Два флотоводца, старый и более молодой, молча сидели за столом в личной каюте вице-адмирала в простой почти спартанской обстановке. Позади была торжественная встреча, поздравления по поводу успешно проведенной военной операции, высокопарные и официальные слова про достигнутые успехи, про службу, альянсу, словом, все то, что так было нужно средством массовой информации, чтобы оставшееся человечество помнило, что военные не зря едят свой хлеб. Но в беседах друг с другом эти двое прекрасно обходились без излишней словесной шелухи. Виторио потер свой массивный подбородок, что было верным признаком тяжелых раздумий. «Да уж, немного мы имеем информации», — наконец произнес он. «А что, пленных не получилось разговорить?» Гранин махнул рукой. «Почти все успели обожраться перед эвакуацией Амнезина», — сказал он. «Старший помощник с Иакова, так тот вообще забыл, и как линкор его называется, и как его самого зовут. Бесполезно». «Но я думал, что у вас будут новые сведения от разведки». Его собеседник отрицательно качнул тяжелой головой. «В том-то и дело, что нет. Ребята из внешней разведки доложили, что наша магентурная сеть раскрыта. Сейчас все или под замком, или легли на дно из тех, кто остался. По крайней мере, связи с ними нет». Он вдруг хлопнул ладони по столу. «А вот у нас из штаба идет утечка информации». — Это я точно знаю. — То есть вы полагаете, что Бош пожертвовал своими кораблями здесь, чтобы заманить нас в ловушку? — озабоченно спросил Гранин. Витория усмехнулся из-под седых бровей. — Иногда и минус можно обратить в плюс. В кругу, где мы принимаем решения о действительных операциях, предателей нет. Теперь я в этом уверен. В общий канал средств массовой информации я пустил сведения о начале предполагаемого наступления в системе Эпсилон Пегаса. Понятно, что больше на такое не купится. А вот в штабе официальная информация несколько другая. Есть секретный приказ о сосредоточении сил в системе Альфа Центавра для главного наступления. И только мы с тобой, еще несколько человек, знали о броске в систему Денеба. «Океан — старый лис. Я опасался, что он разгадает мою комбинацию. Тем более, что мы играем в темную. У нас нет информации из штаба мятежников». Лицо Гранина посветлело. Он с уважением посмотрел на Виторио. «Тогда мне все понятно. А я-то с ног сбился, разыскивая здесь крупные силы противника. Значит, Бош действительно поверил в то, что мы обрушимся на него в другом месте» и создал мощный заслон за межзвездным переходом Альфа-Центавра-Ригель. Может быть. Витория тяжело вздохнул. Но мы не знаем наверняка. Предположение теперь после последних событий весьма правдоподобное. Но все равно остается вероятность, что Акен переиграет нас. Поверь мне, я хорошо его знаю, у него всегда есть в запасе пара сюрпризов». «Так вы думаете, что, увидев теперь наш ход, он решится перейти от обороны к наступлению на Альфа Центавра? Это будет вполне возможно, если он скопил там значительные силы, чтобы отразить наше предполагаемое наступление». Старый адмирал усмехнулся. «Ну и мы создали там серьезную васудианскую группировку под командованием контрадмирала Корфу, чтобы придать правдоподобие нашей дезинформации» поэтому в той системе Бош не прорвется, завязнет в нашей обороне. Но чтобы сконцентрировать силы на этих двух направлениях, мы оголили фронт на Эпсилон Пегаса. Вот это действительно наше слабое место. Гранин задумался на секунду. Ну, не такой уж и слабый, сказал он. В конце концов до них всего два дальних броска отсюда. Мы успеем прийти на помощь, вот только о наступлении на Сириус придется тогда забыть. «В этом-то все и дело», — признался Виторио. «Поэтому мне крайне важно знать, где сейчас Бож готов нанести удар на Альфа Центавра или на Эпсилон Пегаса, а может быть и на Сириусе. Пока мы это не выясним, я с места не сдвинусь ни на одном фронте. А шишки из военного министерства Альянса тем временем гонят нас вперед на Сириус. Им кажется, что победа уже совсем рядом, только протяни руку». Он мгновение помедлил и раздраженно продолжил. «Даже предлагают пустить в ход недостроенный колосс. Совсем уже сошли с ума». «Так он же действительно недостроен», — с удивлением подтвердил Гранин. «Вот именно». Адмирал возмущенно дернул подбородком. «И пока это всего лишь непроверенная и плохо готовая к бою самоходная бронированная батарея...» а ресурсов она требует как пять современных линкоров, таких, как твоя Россия». «И что вы с ним решили?» — осторожно спросил Гранин. Старый грант-адмирал махнул рукой. «Потом разберемся. Если честно, даже пока об этом не думал. Хотя пришлось убить кучу времени на бесполезную беседу с недавно назначенным министром обороны Альянса Рейналом. Ты его знаешь. Сейчас важно другое. «Мы должны понять, что планирует Бош. Может быть, скоро придется пустить на разведку во вражеские системы рейд из нескольких легких крейсеров». «Но это будет довольно опасным занятием», — заметил вице-адмирал. «Рубежи мятежных систем хорошо укреплены. Может повториться история с Наварином при нашем последнем наступлении в системе Денеба». Стоило им замешкаться после прыжка — как они тут же получили ракету в силовую установку с патрулировавших в секторе бомбардировщиков Неотерры. Я знаю, что это опасно. Жестко отрезал Виторио. Но если в ближайшее время мы не получим никакой информации от внешней разведки, то на это придется пойти. Пойми, время сейчас играет против нас. Я тебе уже говорил про утечку информации из нашего штаба. Сейчас мятежники уже могут представлять себе наши дальнейшие планы и провести атаку на слабозащищенную систему «Эпсилон Пегаса». К чему это может привести, наверное, можно не говорить. Он снова раздраженно хлопнул по столу, отчего стоявшая на нем миниатюрная модель линкора «Россия» вздрогнула. «А наш чертов отдел внутренней безопасности ищет измену везде, но только не там, где нужно» возмущенно произнес он. «У меня иногда мелькает мысль, не работают ли они сами на мятежников». «Ладно». Уже спокойнее продолжил он. «Вернемся к нашим делам. Я останусь здесь, на Денебе, не более чем на сутки. Если в течение этого времени ситуация не прояснится, то ты начнешь разведку боем, про которую мы говорили, а я улечу на Вегу, отдавать распоряжение на остальные спорные системы, и собирать информацию для дальнейших решений. Но постарайся всегда помнить, Данил, что хотя у тебя и полная свобода действий здесь, все равно будь осмотрительнее, не лезь на рожон. Ты знаешь, с Акеном надо всегда быть настороже. Он слишком талантливый флотоводец, чтобы относиться к его действиям легкомысленно. Никогда не догадаешься, чем он озадачит тебя в следующий раз». Виторио наклонился к вице-адмиралу и тоном ниже доверительно произнес. «Перед тем, как наши агенты провалились, они передали информацию о так называемом проекте «Ятак», разрабатываемом мятежниками. Это суперсекретная информация, которой имеют доступ только сам Бош и несколько высших офицеров из его окружения». «Наверняка наша резидентура погорела как раз на этом, когда они пытались узнать детали проекта. Может, это и есть козырная карта Адмирала. Но хоть что-то известно об этом, кроме названия». Гранин вопросительно посмотрел на собеседника. «Почти ничего», — скупо сказал Виторию. «Хотя предполагается, что суть проекта «Я так» — это использование кротовых нор для переброски сквозь них больших судов». Только представь, если сквозь такую нору, мимо всех рубежей обороны, к нам проскочит линейный корабль сотней файтеров на борту. Это же страшный сон для нашего правительства на Веге, если они вдруг увидят бомбардировщики на своей столицей. Так что, если это дезинформация, то помоги нам, Бог, надрать окену задницу перед тем, как он успеет проделать это с нами. Ну, на самом деле, насчет правительства это была бы неплохая идея. — мрачно пошутил вице-адмирал. Виторию безнадежно махнул рукой. — Можешь не мечтать об этом, — произнес он. — Если они узнают, что божь способен на такие штуки, то эти вельможи сразу отведут все флоты к Веге, а потом сдадутся. Или сначала сами капитулируют, а потом сдадут весь флот. Гранин не успел ответить. На его руке замерцал зеленым узором персональный коммуникатор. — раздался взволнованный голос вахтенного офицера. «Господину вице-адмиралу просьба срочно подняться на мостик. Повторяю, срочно! Получена важная информация от рейдерской группы в астероидном кольце». «Ну и на что похожа эта штука?» — озадаченно спросил в пространство Илья, осторожно лавируя между разного размера каменными обломками на краю астероидного кольца. Через двадцать минут маневров группа его истребителей наконец-то подобралась к таинственному объекту на расстоянии в четыре астрометра. «Это что-то вроде вражеской инсталляции, встроенной в небольшой астероид», — сообщил Алекс. «Со своим мощным радаром он был сейчас самым уважаемым человеком в звене Альфа». «Вижу внешние антенны, орудийные порты и несколько ракетных установок», — подытожил он. «Парни, нам продолжают вести, мы открыли скрытую базу мятежников, но что они здесь делают?» «Расстрелять их и дело с концом», — сварливо сказал Аберт, у которого давно чесались руки. «У меня еще ракет осталась в вагон и маленькая тележка». Илья задумался. Его истребители подошли к вооруженному астероиду уже довольно близко. Он, наконец, тоже начал получать данные и со своего локатора. «Торопиться незачем», — подумав, — сказал он. «Эта штука, как видно, вооружена по-доброму, не то что транспорты. Тем более мы сейчас на истребителях, а не на тяжелых штурмовиках. Да и все равно она никуда не убежит». «Наталья», — обратился он к «Альфа-3». «Передавай сообщение о вражеской станции на Россию. Пусть там они сами решают, что делать. Мы пока подождем. Второе звено — стоп-машины. Альфа-2 и 4. Следуйте за мной. Посмотрим на эту штуку с другой стороны» и держаться всем от нее не ближе двух астрометров. По растянутой дуге он начал обходить астероид. Как ни странно, на вражеской базе никак не реагировали на приближение истребителей. Не вращались зенитные турели, эфир не наполнялся трескотней кодированных сообщений. Абсолютно ничего. Казалось, будто базу бросили задолго до появления здесь кораблей Альянса. Предположение нерешенное смысла. Пришло в голову Нестерову. «Действительно, почему бы им не столкнуться с брошенной инсталляцией? А Илья по пустякам будет надоедать командованию. Ну, вышлют с линкора бомбардировщики, а потом окажется, что они раскурочили пустую консервную банку, ценное содержимое которой уже давно тихо посмеивается над ними из соседней звездной системы». Он нерешительно потянулся к приборной панели, чтобы отдать приказ об атаке. Но в этот момент все резко изменилось. Пилот не поверил своим глазам. За несколько секунд абсолютно беззвучно огромная скалистая глыба вдруг распалась на несколько кусков. Обломки, как огромные декорации, разошлись в разные стороны. А в центре этой космической сцены, озаряемой лишь лучами Денеба, он вдруг увидел изящный силуэт военного корабля. Айсини! Знаменитый фрегат самого Акенабоша, адмирала мятежников! Илья растерялся. Для его второго самостоятельного боевого вылета это было уже слишком. Он мог лишь в оцепенении наблюдать, как вместо брошенной пустой базы его глазам вдруг явился самый известный корабль мятежного флота, по слухам, выстроенный по личному проекту Боша. Величиной с тяжелый крейсер, но с гораздо более изящными и стремительными обводами этот корабль нес на себе вооружение, сравнимое по силе с линкорами Альянса. Форсированная силовая установка и облегченная броня из многослойной неостали придавали Айсине непревзойденную в своем классе скорость и маневренность. Ее головная оконечность, похожая на молот Тора, с пустой глазницей мощного турболазера, казалось, была готова сокрушить все на своем пути. И уж, конечно, два неполных звена легких истребителей Альянса не были каким-то серьезным препятствием на ее дороге. Но фрегат почему-то не торопился нанести смертельный удар. «Всем звеням отойти на расстояние три астрометра!» Командир группы наконец пришел в себя. В принципе, большой опасности для его ребят не было, если только не приближаться к вражескому кораблю на радиус действия его зенитных оборонительных систем. Не будет же оси не гоняться за ними по всему космосу. Но что здесь делает флагман мятежного флота? Как бы отвечая на его немой вопрос, фрегат вышел на общую волну. Илья теперь своими глазами мог видеть Акена Боша, адмирала с жестким скуластым лицом, остроконечной редкой бородкой и прищуренными глазами Чингисхана космического тысячелетия. Пилоту неожиданно бросилось в глаза то, что, несмотря на весь свой грозный вид, мятежный адмирал слегка растерян, как будто бы события идут не по его плану. — Говорит Акен Бош, адмирал флота независимого государства Неотерра. Во имя безопасности человечества я требую свободного коридора до узла Денеп-Сириус. Немедленно передайте это требование вашему командованию. Любые попытки атаковать мой корабль приведут к самым тяжелым последствиям для всей земной расы. «Наталья, ты пишешь его разговор?» — крикнул Илья. «Да, я установила прямой канал с Россией. Правда, энергия расходуется бешеными темпами», — возбужденно ответила Наталья. «Сейчас на связь выйдет командование нашего флота». Вскоре Илья услышал голос адмирала Гранина, но к его изумлению тот обратился вовсе не к мятежному адмиралу. — Командиру группы истребителей, это дезинформация. Приказываю немедленно атаковать вражеский корабль. Задержите его любой ценой до подхода эскадрили торпедоносцев. И немедленно заглушите общий канал связи. Никаких переговоров с мятежниками. Выполняйте приказ. Илья торопел. Он не ослышался. Атаковать горсткой легких истребителей великолепно вооруженный фрегат, о который сломает зубы и тяжелый крейсер это же чистой воды самоубийство. С таким же успехом он может разогнаться и врезаться в ближайший астероид. Господин вице-адмирал, это командир группы Нестеров, начал он. Илья, он отключился. Услышал он в ответ голос Натальи. Сообщений больше не будет. Мы ждем твоих приказаний, командир. В ее голосе сквозила безнадежность. Она тоже все поняла. Пилот еще раз с отчаянием посмотрел на Айсини. Вражеский фрегат тронулся с места и начал набирать скорость, уходя за край астероидного кольца. На истребителя он больше не обращал внимания. «Да как же мы его атакуем?» Вдруг с упреком спросил у всех Хаберт. «Ему все наши пушки и ракеты, что слону дробина». «Ну, ты же жаловался, что сегодня у тебя было мало работы». Язвительно и мрачно откликнулся Маршан. «Пожалуйста, вот тебе простор для деятельности. Если сможешь их задержать, наверняка получишь крест с отличием. Посмертно». Нестеров почувствовал, как у него холодеет под сердцем. Это не было предбоевое волнение, это было мертвящее предчувствие близкой смерти. «Хорошо еще будет, если из этой атаки выйдет хоть кто-то живой. Но, во всяком случае, это будет не он, не Илья». Его головной истребитель наверняка сгорит первым. Ну что ж, значит, так тому и быть. Он аккуратно взялся за штурвал. «Прекратите болтовню, у нас мало времени». Резко оборвал он своих пилотов. «Обоим звеньям форсаж. Цель двигателя фрегата. Не унывайте, ребята!» Добавил он, выводя турбины своего Мермедона на закритический режим. «Зато, может быть, мы сегодня поможем закончить войну». Перегрузка вдавила его в кресло. Сквозь темную пелену он услышал далекий голос Алекса. — Нам-то еще хорошо, а вот Юрковский точно будет недоволен. У бедняги же теперь не останется в эскадриле ни одного целого истребителя. Даже сейчас Альфа-2 не мог удержаться от шутки. Вполне могло статься последней шутки в своей жизни. Мостик России походил на растревоженный муравейник. Боевая вахта, поднятая по тревоге, находилась на своих местах, готовясь к любому развитию событий. Гранин, отключив связь, повернулся к Виторию. «Мне кажется, мы послали ребят на верную смерть. Фрегат наверняка сожжет их при атаке». «С сожалением сказал он. Старый грант адмирал смотрел прямо перед собой, о чем-то напряженно размышляя. «Не могу поверить, что Бош действительно все это время был здесь». «Наконец», — сказал он, не обращая внимания на последние слова вице-адмирала. «Либо мы действительно застали его врасплох, и он просто... «Мечется по системе, спасая свою шкуру, либо...» Виторио помедлил. «Это какая-то дьявольская ловушка. Какого черта он все это время прятался в астероидном поясе?» «Может быть, это не он?» Вставил свое предположение стоявший рядом капитан России Орнео Кролла, плотный человек средних лет, один из самых опытных офицеров Альянса. Это могло быть просто записью. Виторио нахмурился. Вот как раз это маловероятно. Я не слышал, чтобы он когда-либо покидал свой корабль за последние полтора года. А то, что мы засекли именно его флагмана не у меня нет ни малейшего сомнения. Но если он действительно просчитался, Грант-адмирал кровожадно потер руки, то у нас есть все шансы закончить войну сегодня, уничтожив или взяв его в плен. Наверняка он попытается совершить прыжок в направлении узла Денеп Сириус, Мы должны перехватить его, прежде чем он доберется до межзвездного перехода и исчезнет в системе Сириупса. Итак, какими возможностями для этого мы располагаем?» Обратился он к своим офицерам, принимая деловитый вид. Те молча переглянулись. По старой традиции, еще со времен земного военного морского флота, высказаться сначала был должен младший по званию. Среди них троих это был Орнео. Командир России после нескольких секунд раздумья посмотрел на Виторию. «Если случится чудо, — четко выговаривая слова, начал он, — и шесть мермедонов смогут нанести повреждения турбинам фрегата и заставить его остановиться, то первое, что мы должны сделать, так это отправить туда эскадрилью тяжелых торпедоносцев. Без истребительного прикрытия IC не вряд ли сможет успешно отразить их атаку а тем временем мы раскрутим прыжковые генераторы на россии чтобы добить боша если торпедоносцы не смогут до конца выполнить свою задачу все же IC не крепкий орешек его не просто будет разгрызть гранин вздохнул это действительно будет чудо орнео если истребители смогут сделать это прошу прощения у грант-адмирала что еще раз об этом говорю добавил он Виторио раздраженно прокашлялся «Мы должны использовать любую возможность, чтобы перехватить фрегат. Я послал бы сейчас на верную гибель еще не один десяток пилотов, чтобы спасти этим тысячи жизней завтра. И хватит об этом. Если у Мермедонов и есть один призрачный шанс из миллиона, они обязаны его использовать». Он резко рубанул рукой воздух. Капитан линкора бросил на грани на сочувствующий взгляд и продолжил. Астероидное кольцо, где сейчас засекли фрегат, находится всего в одном световом часе от узла перехода. Мы же со своей ударной группой располагаемся в два раза дальше оттуда. Поэтому я не вижу особого смысла отправлять к межзвездному порталу на Сириус тяжелые корабли или эскадрили бомбардировщиков. Они в любом случае не успеют туда к тому времени, когда Айсини начнет переход по эфирному мосту. Поэтому нам остается полагаться только на Псамтик и его торпедоносцы, находящиеся рядом с узлом. Для вас, судианцев, не будет большей радости, чем заполучить Боша в свои руки. У них с ним свои счеты. Виторио задумчиво кивнул. — Что сможешь добавить? — обратился он к Гранину. Вице-адмирал пожал плечами золотыми погонами. — По существу почти ничего. Я согласен с планом Орнео, но все-таки я хотел бы заметить, что даже в этом случае шансы уничтожить фрегат не очень велики. Вот, взгляните. Он включил ближайший к нему виртуальный экран. Это узел перехода. Гранин показал на полупрозрачную сферу в центре. По существу просто точка в трехмерном пространстве, к которой можно подойти с любого направления, включить прыжковые генераторы и исчезнуть в другой звездной системе. Но проблема заключается в том, что один корабль, даже если это современный линкор, не может заблокировать ее со всех сторон. Если Айси не случайно выскочит с противоположной от васудянского дредноута стороны, то он просто не успеет его перехватить. Максимум это то, что они обменяются лучевыми залпами. И не факт, что Псамтику этот обмен понравится. На корабле Боша стоят орудия такого же, как у него калибра. Айсини же, даже поврежденный, может успеть уйти. Он показал на зеленый ромбик васудианского линкора рядом с узлом. С Велизарием было проще. Он прыгнул недалеко от нас во время сражения, и мы смогли отсканировать его путь вплоть до точки выхода. Поэтому Псамтик заранее знал, где выскочит тяжелый крейсер мятежников. Но на истребителях, что пытаются удержать сейчас Айсини, за хвост такого оборудования нет и вероятность того, что фрегат выйдет из-под пространства в пределах досягаемости лучевых орудий дредноута, не очень велика. «Это мы все знаем», — нахмурился адмирал. «Тогда пусть самчик поднимает на взлет все свои легкие силы, все истребители и торпедоносцы, которые он имеет в наличии. Если они будут непрерывно баражировать около точки перехода, то вероятность перехвата IC не будет гораздо выше». — Я бы, конечно, придвинул воссудянский корабль вплотную к узлу, но, боюсь, они на это не пойдут. Это все-таки на шесть истребителей под огонь послать. Арнеу согласно кивнул. — На такой риск своим лучшим линейным кораблем воссудянцы не пойдут даже ради того, чтобы заполучить Боша, — подтвердил он. — Еще в прошлой войне с нами они потеряли таким образом несколько линкоров, когда размещали их слишком близко к межзвездным мостам. Ведь стоит запустить Сириуса корабль Камикадзе на борту, и все. Псамтик никуда не успеет убежать. Ближе, чем на пять, ну, от силы четыре астрометра, я уверен, они не приблизятся даже под страхом смертной казни. Больше предположений нет. Адмирал посмотрел сначала на Гранина, потом на командира России. Принимаем план. Гранин вдруг вскинул руку. Постойте, сказал он. Мы же совсем забыли об оккупационных силах, которые сейчас разворачиваются рядом с планетой Денептета. Там находится наш легкий крейсер Якиба и больше половины 29 эскадрили торпедоносцев на тот случай, если орбитальные инсталляции окажут сопротивление. Это 12 машин, полностью готовые к бою и с двумя полными звеньями истребительного прикрытия. А самое главное, они располагаются недалеко от перехода Денеп-Сириус, куда их можно оперативно направить. Он торжествующе посмотрел на Виторию. Вот и решение. Даже Айсини не выдержит их атаки, если, конечно, наши торпедоносцы сумеют не промахнуться. Старый грант-адмирал с молчаливой благодарностью взглянул на Гранина. «Двадцать девятое не промажет», — авторитетно подтвердил командир России. «Они еще с тех времен...» Он вдруг остановился и, как будто тоже что-то вспомнив, быстро подошел вплотную к виртуальному экрану. Его пальцы забегали по управляющей панели. Оба адмирала молча повернулись в его сторону, пытаясь понять смысл действия офицера. Первым догадался вице-адмирал. — Ты прав, Арнео. Надо сначала уточнить карту расстояний, — произнес Гранин и кивнул, одобряя его действия. — Поторопитесь, капитан, — сурово добавил Виторио. Капитан Линкор обернулся к нему. «Все в порядке, господин грант-адмирал. Я проверил время подхода наших сил к нужной точке. Извольте взглянуть. Фрегат мятежников достигнет точки перехода через 50 минут 37 секунд. Но это, конечно, в том случае, если наши истребители из 53-й эскадрильи его не задержат. Узел перехода расположен над эклиптикой орбиты планеты Денептета». «К счастью для нас, сейчас планета находится в таком положении, что расстояние от нее до межзвездного моста составляет всего пятьдесят две световые минуты». Гранин облегченно вздохнул. «Воистину, знак Божий!» — пробормотал он. Виторио посмотрел на карту. Его лицо разгладилось. «Отлично!» — дрогнувшим от волнения голосом, наконец, сказал он. «Я сам введу координаты и командую вылет двадцать й эскадрильи, но надо торопиться. Орнео, проводите меня на место оператора и отдавайте приказ на рейд бомбардировщикам в астероидный пояс». Он сделал паузу. «И не забудьте отправить туда спасательный лизиум. Может, кто из пилотов-истребителей 53-й остался в живых». Оставшиеся в живых пилоты 53-й истребительной эскадрильи в это время медленно приходили в себя, празднуя свое второе рождение. «Никак не могу поверить, что я все еще на этом свете, а не в Звездной Вальхалле», — услышал Илья голос Алекса. «Или мне это кажется? Наталья, подтверди, пожалуйста, мы живы?» «Сама не знаю», — писклявым голосом ответила Синарин и осторожно прокашлялась. «Я как увидела, что Илья в атаку первым пошел и...» И все как будто отключилось. делала все как во сне. Командир у нас храбрец, я бы так не смогла. А вот за ним, пожалуйста. Услышав это, Нестеров слегка вздрогнул. Он сам только начал отходить от пережитого. Смерть в этот раз обошла их стороной. Бросившиеся в отчаянную атаку истребители Альянса не смогли даже приблизиться к уходящему фрегату на расстоянии выстрела. Айси не включила прыжковые генераторы, и не успели атакующие опомниться, как она исчезла в синей заре под пространственного водоворота. Илья оставалось только беспомощно проводить ее взглядом и скомандовать отбой атаки. Только через несколько минут он вспомнил о необходимости отправить сообщение на Россию о том, что его группа провалила задание. Хотя его подчиненные так не считали и даже осмеливались в полголоса ругать командование, пославшее их на такую идиотскую операцию. Пилот сам толком не понимал, радоваться ли ему, что он все еще жив, или расстраиваться от того, что он не выполнил боевое задание, порученное ему лично вице-адмиралом Граниным. Разумом он, конечно, осознавал, что задержать фрегат им вряд ли бы удалось, даже ценой своих собственных жизней, но он никак не мог избавиться от давящего неприятного чувства. Илья вспомнил про своего отца, который бросился в такую же самоубийственную атаку со своим звеном тяжелых медведец много лет назад. Но старший Нестеров поймал свой невероятный шанс. Смог отыскать в темных глубинах подпространства рвущийся к земле Джаггернаут Шивы и нанес ему смертельный удар. Конечно, фрегат мятежников с Бошем на борту – это отнюдь не Люцифер, угрожавший самой человеческой цивилизации. Но все же параллели для Нестерова-младшего были очевидны. Илья тяжело вздохнул и включил общую связь. «Так», — сказал он сурово, — «прекратить галдеж в эфире». Он дождался тишины и продолжил. «Последнее задание мы провалили, и это плохо. Но не по своей вине, и это меня хоть немного, но утешает. Очевидно, Айсиня уже раскрутила прыжковые генераторы, когда мы еще только приближались к ней». Надеюсь, командование это поймет. Хотя, безусловно, всю ответственность за произошедшее несу я, как командир группы. Пилоты снова загалдели. — Шеф, мы за тебя горой встанем, — пообещал Алекс. Тут ничьей вины нет, тем более твоей. Здесь все свидетели, что даже на форсаже, на десятикратной перегрузке мы не могли их догнать. — Не переживай ты так, — добавил он. — Никуда этот бош не денется. Переход на Сириус заблокирован Псамтиком. Помню, что он сделал с Велизарием. — С этим фрегатом будет то же самое, вот увидишь, а мы еще пока поживем. — Ты, Нестеров, о скромности точно не умрешь, — вставил свое замечание и командир группы Бетта. — Не слишком ли высоко замахнулся? На втором боевом вылете самого Боша решил в плен взять. — А что? — вдруг размечтался Маршан. — Представьте, если бы это у нас получилось, мы, молодые герои, вдруг взявшие в плен самого Акена Боша. «Я бы тогда каждый год в этот день носил цветы на твою могилку». извительно прокомментировал его слова Аберт. «Ты хоть знаешь, какого калибра орудия стоят на Айсине?» «И вообще, хватит мечтать о всякой ерунде. Мы будем на базу возвращаться или останемся здесь навечно?» «Опять вас всех понесло». С досадой сказал Илья. «Следите лучше за обстановкой, а с возвращением придется повременить. Вторую часть приказа никто не отменял. Мы должны дождаться торпедоносцев». «Показать им снимок уходящей осени?» — едко спросил Аберт и тут же отключился, не дожидаясь ответной реакции Нестерова. Командир группы тяжело вздохнул, но сдержался. В конце концов, пилотов можно было понять. Они уже давно должны были взять курс домой, а вместо этого им придется еще как минимум два часа торчать в астероидном поясе, маясь вынужденным бездельем. Он вышел на волну Альфа-3. «Наталья!» — осторожно спросил он — «Не было никакой новой передачи с линкора, ну, кроме той первой. Они как-нибудь вообще среагировали на наше сообщение о том, что фрегат прыгнул?» «Нет, командир, ничего не было», — сочувственно произнесла Синарин. «Наверное, они как раз сейчас заняты погоней за осенней, им, видимо, не до нас». «Да, медали нам за этот вылет точно не дадут», — пробормотал Илья. «И как бы чего похуже не устроили мне по возвращении». «Не переживай, командир». Наталья пыталась успокоить его как могла. Во-первых, фрегат наверняка поймают, вся система Денеба так и кишит нашими кораблями. А во-вторых, самое главное, это то, что именно мы смогли обнаружить здесь Айсини. Если бы ты не отменил прыжок после того, как Алекс увидел отметку на радаре, то мы бы давно уже вернулись на Россию, и у Боша были бы все шансы прокрас мимо наших постов. Ну а то, что фрегат успел прыгнуть, это не наша вина. Уже ничего нельзя было сделать, мы были слишком далеко. Выслушав логичные доводы своей подчиненной, пилот слегка приободрился. Действительно, если рассматривать ситуацию с этой стороны, то все выглядело не так уж и плохо. А вдруг действительно корабли Альянса с подачей Ильи все-таки смогут загнать Айсини в ловушку? Тогда можно будет и не слишком расстраиваться, скорее всего, Как и предположила Наталья, все обойдется без выговора. Может быть, даже наоборот, он останется с благодарностью от своего командования. С этими успокаивающими мыслями молодой человек устроился поудобнее в своем пилотском кресле, настраиваясь на долгое ожидание. Установив все системы своего Мермедона в ждущий режим, он огляделся по сторонам. Рядом с ним в пространстве над кромкой астероидного кольца Правильным клином неподвижно висели пять машин его группы. Крохотные металлические скорлупки, одни во всей бескрайней черноте космоса. Медленно текли минуты и часы ожидания. Пилоту пришлось даже принять стимуляторы, чтобы не задремать. Наконец бортовая аппаратура ожила, засветившись хороводом огней и фиксируя первые подпространственные всплески. Нестеров потянулся, разминая затекшие мышцы рук и спины. Внимание всем звеньям, сказал он, приготовиться к выходу из-под пространства неизвестной группы кораблей. Турбины на средний ход.